Глава 73. «Домой в родовое поместье», — уточнил герцог. «Нет, я собираюсь ехать на ярмарку», — сказала я, погладив герцога по груди, «а потом поеду домой в свою усадьбу Вильям. «Объясни, Кейтлин, я тебя не понимаю». Герцог выпустил меня из объятий, и озадаченно поглядел сверху вниз. Я прошагала к купели, скинула простынь и опустилась в теплую воду с ароматной пенкой. Муж внимательно наблюдал. «Что тут непонятного, дорогой?» «Мы были близки, развода не будет. Но это ничего не меняет. Я не брошу свое дело». «Кейтлин, если дело в деньгах, я всю тебя обеспечу. Прямо сейчас свои чековые книжки передам все. Я хочу, чтобы ты занималась семьей и детьми. Делами будут заниматься нанятые руководители». «Дело не столько в деньгах», – стрельнула глазами в мужа, «а скорее в уверенности в завтрашнем дне и самодостаточности. Я уже не та юная девочка, которая заглядывала тебе в рот Вильям. Я тебя люблю, но мое дело мне нужно». «После того, что случилось, мне нужно чувствовать уверенность в том, что я сама стою на ногах. Я буду заниматься баронством. И жить там буду». Герцог мрачно поглядел на меня, заканчивая бритьё. Умылся, промокнул лицо полотенцем, а потом подошел и встал у меня в изголовье. Опершись на борт купели. Затаив дыхание, я ждала, что он скажет, что потребует. И готовилась к обороне. «Я буду защищать себя». Но муж, помолчав некоторое время, просто поцеловал меня в лоб. Тяжело вздохнул и тихо прошептал. «Я тоже люблю тебя, Кейтлин. Хорошо, поезжай в баронство. А я приеду к тебе, когда закончу дела в городе». Я подняла удивленные глаза на герцога. Он был совершенно искренен и вовсе не зол. Потрепал меня по волосам, погладил по шее, по обнаженной груди и ласково улыбнулся. «Как ты после вчерашней ночи, малышка?» – проговорил он. «Прекрасно», – мурлыкнула я, поцеловав его руку, лежащую на бортике возле моего лица. «Просто прекрасно. Я счастлива». «Вводи целебные масла, ты быстро восстановишься. Я желаю тебя вечером снова». Я сплела наши с мужем пальцы, перевела взгляд на его вздыбленные брюки и улыбнулась. «Только вечером?» «Я желаю тебя всегда, но сейчас тебе нужно восстановиться», – проговорил он. «Я счастлив, что ты со мной. Пусть даже в своем баронстве, но со мной. Теперь все будет иначе, обещаю». Позже мы позавтракали вдвоем, и муж уехал к королеве. А я провела по своим волосам, которые предстояло уложить в прическу, и, недолго думая, вызвала ежа. Ежик. Фамильяр явился через пару минут. «Да не один». Как и говорил герцог, у ежа появились ежиха и детки. «Леди Кейтлин», — воскликнул ежик, — «радость моя, как я по вам соскучился!» «Привет, я тоже безумно соскучилась», — заулыбалась я. «А это твоя семья?» «Да, вот жена, вот старший малыш, а это младший», — показал ежик лапками. «Не обижал вас герцог?» «Нет-нет, герцог очень хороший хозяин, мы с ним подружились». «Я рада», — я погладила ежика по мордочке, «потому что теперь, кажется, мы с ним снова вместе». «Это хорошо», — Погладил меня по ручке фамильяр. «Хорошо, Кейтлин, семья – это очень хорошо». Мы поболтали с ежиком, познакомились с ежихой. Мне даже дали подержать малышей. Какие они классные, игривые, ничуть меня не боялись. Иголочки у них были мягкие, совсем не колючие. Но долго радоваться было нельзя, меня ждали дела. Я уже открыл мои магические каналы, и я быстро привела себя к идеальному виду. Одним взмахом руки я застелила разобранную постель и убрала роскошное платье в чехол. Конечно, я решила забрать его с собой, как и цветы герцога. Я спустилась вниз с сумкой, в которой лежали деньги и документы. С букетом и огромным чехлом с платьем. Мистер Хантер тут же бросился помочь донести вещи. Мы вышли на крыльцо. Команда уже была вся в сборе и погружала вещи в повозку. Я поздоровалась, счастливо улыбаясь. Утреннее солнышко пробивалось сквозь листву. Я заряла улицу прозрачным светом. Сердце радостно билось. Не покидало уверенность, что теперь все будет хорошо. Хотелось делиться счастьем со всем миром. Даже вон с тем бродягой, который мял у ворот, желая пройти на территорию отеля, Но его не пускали мои, вернее выделенные мужем помощники. Ладно, он безобиден, сказала я, подойдя. Я дам ему монетку. Спасибо, госпожа, протянул он шепелявым голосом. Бедняка, наверное, еще и простужен. А ну, теперь пошел прочь, сказал один из помощников. Вообще, похоже, что эти ребята не просто грузчики, но еще и охранники. Сказать тебе хочу кое-что доброе, госпожа, прохрипел нищий. Отойдем в сторонку. Что вы хотите мне сказать? Я нахмурилась и отошла за ним на несколько шагов от своих людей. Бедняга слегка приоткрыл капюшон. Я тотчас узнала дядю и застыла в оцепенении.